Глава 1612. Путеводные нити. Манхау и Сиуцин, навещая лизнакомых в могущественных объединениях практиков звездного неба и горы морей, в новой жизни непокрыли себя славой. Джесиан стала принцессой в королевстве смертных, Лилин Рр присоединилась к могущественной секте, где ее сделали ученицей наследницы, Ван Ветсай был вольным практиком с удушающей и кровожадной аурой. Путь к славе он выложил из черепов поверженных врагов. С донку его младшим братом, они были двумя самыми известными вольными практиками. Таянзы и другие знакомые творили свою историю. Пара гонгры за море в прошлой жизни была могущественным практиком, но после перерождения она осталась жить в мире смертных, и она вышла замуж, родила детей и прожила счастливую жизнь. Шатигарпха тоже выбрал мир смертных. Он стал благородным и честным чиновником местного ямения, который стоял на страже справедливости и защищал простой народ. Дух Пелюли все столь же искусно владел дау алхимией, этого не изменило даже реинкарнация. Он присоединился к крупнейшей секте алхимиков в звездном небе и стал ее величайшим избранным. Фаньдун Эр возглавляла подполье в мире смертных. Под ее предводительством повстанцы свергли правителя Тирана, хотя она и была простой смертной, ее светлая душа воодушевляла всех ее соратников, и они безоговорочно ей доверяли. Фань Ю и Сунь Хай на веки остались мужем и женой. Этот свет не разбил даже цикл реинкарнации. Они начали свой жизненный путь в далёких друг от друга сектах, но расстояние не стало помехой для их встречи. Мэн Хао сделал так, чтобы Кунь Хай и Кай Цзы остались отцом и сыном. Кунь Хай остался таким же любящим отцом, а Кай Цзы был послушным сыном. Мэн Хао путешествовал по звёздному небу Горы Морей и навещал друзей, и просто тех, кого знал. Некоторые остались в мире смертных, другие избрали путь культивации. Но независимо от выбора, они получили благословение Манхао, они стали любимцами самого звёздного неба. Куда бы он ни направился, всюду раздавался смех, все семена душ, вошедшие в цикл реинкарнации, обрели счастье. В виде их счастья Манхао улыбался, после снятия проклятия в его жизни вернулось счастье. Он нашёл Мань, дочь Чуюань, после реинкарнации она вновь встала на путь культивации. Она стала избранной небесами дочерью самой могущественной организации в звёздном небе. Манхуо отрыло её отцовской любовью, поэтому её и вправду можно было считать избранницей мини-бесами. Всё-таки её отец был воли звёздного неба, мостив её верный компаньон вырос и жил вместе с Манхуо. Когда Манхуо видел счастливую улыбку дочери, у него в груди потеплело. Взмахом руки он оставил започитывающую метку на её душе, так они навеки будут связаны, как отец и дочь. Как бы далеко Манхуо ни ушёл, эта связь не исчезнет. Голубины вселенные, может и были процветающим местом, где кипела жизнь, но там наверняка подждало много опасностей. Мэн Хао был достаточно уверен в своих силах, чтобы взять с собой Сюй Цин, однако он надеялся, что друзьям и родственникам, оставшимся в звёздном небе, ничего не будет угрожать. Это было его дом, а эти люди его семьёй. "Они счастливы", тихонько сказала Сюй Цин, взяв его за руку. "Он и Внол вдвоём они двинулись пут". На одном поразительном континенте стояла очень странная погода. По легенде, много эпох назад здесь находилса огромный цветок, чьё внутреннее пространство разделилось на мир огня и льда. В конце концов здесь вновь появился новый мир, только сезонов было всего два. Полгода здесь царила зима, а потом ещё 6 месяцев в сильной зной. Такой климат повлиял на живших здесь людей. Большинство из них культивировали магию, связанную со льдом и пламенем. В центре этого мира стояла гора На один из склонов сковал лёд, на другом пылали языки пламени, но на вершине царила вечная весна. Там в позе лотоса сидел молодой человек с непо возрастом мудрыми глазами. Звали его Шуйдонулё. Так он называл себя сам, при рождении ему дали другое имя, одно ж он просто сказал остальным, что его истинное имя Шуйдонулё. Он был учеником крохотной секты, но вместо занятий культивацией предпочитал наблюдать за горизонтом с этой горы. Казалось, он ждал кого-то. Люди спрашивали, кого именно он ждёт. Его ответ был неизменён. Я жду старого друга. Он скоро отправится в путь, но перед уходом захочет попрощаться. Дни сменяли друг друга. С одной стороны всегда дул холодный ветер, с другой лил жар. Однажды его глаза ярко сверкнули, и он улыбнулся. Сколько лет прошло? Ах, сколько лет! Стоило ему это сказать, как перед ним возникли Мэн Хао и Сюй Цин. С улыбкой Мэн Хао сложил ладони и низко поклонился. Этим поклоном он выразил глубокое уважение и свою благодарность Шуйдунлю за помощь в снятии проклятия. Шуйдунлю засмеялся незамутненным радостным смехом. Счастливейшие моменты в жизни – это встреча со старыми друзьями, – сказал он. Я уже заглянул в твою судьбу, поэтому могу сказать, твое путешествие во вселенные приведет к тебе к неописуемой славе. Что до этого места, не тревожься, я останусь и пригляжу за ним. Прямо много благодарен, почтённый, сказал Мэнхао, в том, что Шуйдун Лю вернул себе воспоминания, не было ничего удивительного. Шуйдун Лю был настоящей легендой. Будь то девять печати или честь души, пришедшая из глубин времён, когда дело касалось мира гор и моря, он был привязан к нему так же, как и Мэнхао. Сюй Цин присела в реверансе, она тоже восхищалась и уважала Шуйдун Лю. Улыбнувшись, он посмотрел на Мэнхао, а потом на Сюй Цин и наконец на попугая. Несмотря на кажущуюся юность, в его голосе чувствовалась непередаваемая древность и печать многих веков. Этот попугай прибыл из того же места, что и все вышние. Он забыл свое прошлое, запечатал его. Возьми его с собой во вселенную. Ты достиг самой высокой точки, но как-то давно один человек сказал: дао, безграничное. Шуйда нолил с улыбкой, покачал головой, поднявшись на ноги, он отвернулся и зашагал прочь. Прочь в небеса, в пустоту, далеко-далеко. Попугай поёжился и погрузился в себя. Похоже, он пытался что-то вспомнить, но ему никак не удавалось схватиться за одно размытое воспоминание. Из этого состояния его вырвали слова Менхао. Не забивай себе голову, успокоил он. Позже я помогу тебе найти эти потерянные путеводные нити.